Глава 13. Беладонна. Почему нет? Я даже по голосу, не видя лица демона, могла с уверенностью сказать, что в этот момент он изогнул бровь. Все-таки за те годы, что друг семьи папин первый советник находился рядом, я успела его изучить как облупленного. Но она же не раскапывала могилу. Жаль, из-за стены дождя и ряда могильных плит я не видела, кто там такой отчаянный. «За время, что провозилась в склепе, половина моих одногруппников превратилась в одинаковых грязевых големов. Могу заверить, что лопату для добычи подопытного материала я использовала». Эртруар кивнул Лео, и тот, держа в руках небольшую коробку, направился ко мне. «Белочка», — услышала я голос Лиаша. Стоя по пояс в могиле, оборотень помахал мне лопатой. «А есть там...» — он указал на склеп — еще не распакованные. «Еще две гробницы точно были», — припомнила я. «Белка, я тебя обожаю». В следующий миг Земский рывком вылез из ямы и рванул в мою сторону, но не успел сделать и десятка шагов, как запнулся о торчащую из земли лопату и полетел носом в грязь, лишь чудом в последний момент сгруппировавшись и не разодрав лицо. Тем не менее, время было потеряно, на ходу выдернув лопату, которую швырнул Ляшу под ноги. Ко мне уже мчался Влас Торбуш. «Стой, гад! Упокою!» — я первый спросил. Возмущенно запахтел оборотень вслед вампиру, набирая скорость. А я первый добежал. Усмехнулся Влас, скрываясь в склепе на две секунды раньше оборотня. «Не дерни меня, Лео, за руку в сторону!» Две двухметровые туши Сбили бы маленькую скромную демоницу. Спустя еще пару мгновений из склепа послышался жаркий спор, сменившийся звуком ударов лопат о камень. «Выбери три артефакта, которые я повешу на шею твоим умертвием». Некромант протянул мне коробку. Внутри оказались круглые деревянные плашки из ясеня, березы и кедра, испещренные рунами. Размером каждая была не больше половины ладони. «В чем между ними разница?» «Не могу сказать». Виновато признался Лео. «У каждого своя особенность. Можешь выбрать все одинаковые, можешь разные». «Давай все разные», — согласилась, вытаскивая три разные плашки и передавая Быстрову. Некромант скрылся в склепе. Не прошло и минуты, как он вернулся, а следом за ним плелись три бывших проректора. На шее у каждого болталась веревка с плашкой. Краем глаза я заметила, что из за дверей, и за нами с интересом наблюдают вампир с оборотнем. Другие ребята тоже на время прекратили махать лопатами. «Готово?» Я кивнула, готовясь к обороту. Лео щелкнул пальцами, и плашки на шеях у мертвей засветились красным, белым и голубым светом. Но не это было самым неожиданным. Двое из них вдруг развернулись и бросились на утек, а третий, напротив, с утробным рычанием кинулся на меня. Зря он, конечно, это сделал. «Беладонна!» Грозный рэг декана разнесся по кладбищу. «Ой, кажется, я немного перестаралась». «Что сразу Беладонна?» Пробурчал, оборачиваясь к Эртруару. «У меня, между прочим, защитный рефлекс сработал». Не отзывая боевую ипостась, я присела на корточки и за шнурок осторожно, чтобы не порвать его когтями, извлекла из горстки пепла, что осталось от тела бывшего проректора, подкопченную плашку из кедра. Неловко, конечно, получилось. Я вместо того, чтобы упокоить у мертвия, его совершенно случайно кремировала. Вообще, задача стояла упокоить любым доступным мне способом. Не понимаю, в чем претензия. Зато он теперь в склепе не будет столько места занимать, Его можно просто в баночку пересыпать. Я попыталась найти хоть какой-то позитив в ситуации. «Такими темпами ты некромантов без подопытного материала оставишь», — вздохнул демон, доставая из кармана пачку сигарет и, несмотря на запрет, на который он хвост клал, прикурил. «Остальных двух лови», — напомнил мне. «Твою ж бездну!» Хлопнула я себя по лбу, совершенно забыв про оставшихся. Взмахнув крыльями, взлетела над кладбищем и заметила две светящиеся точки. Белая остановилась и притаилась в кустах, а голубая, на удивление шустро, двигалась к выходу с кладбища. Призвав из пространственного кармана любимые саи, бросила один-три зубец в убегающие у мертве, пригвоздив его за руку к чужому надгробию. Послышался возмущенный рев. Решив, что этот спринтер теперь далеко не убежит, направилась к тому, что прятался в кустах. Сам выходи, давай. Позвала я, не собираясь лезть в колючий тюрмовник. раздалось в ответ. Вот как залез, так и вылезай. Г. Ну как знаешь. Повинуясь моему заклинанию, в руке появилось огненное лосо, которым я обхватила умертия за ногу и больше не церемонись. Вытащила из укрытия. Сорвав с его шеи веревку с плашкой, подхватила когтями за шкирку и, взлетев, понесла бедолагу к склепу, помня главное правило любой тренировки — верни инвентарь на место. «А упокоивать кто будет?» — крикнул мне в спину Эр -труар, когда я скинула духлика возле склепа. Сделав в воздухе мертвую петлю, выпустила проклятие вечного сна, не рискнув больше полагаться на чистую силу. Вдруг бы снова что-то пошло не так. Вторую кучку пепла мне вряд ли бы простили и засчитали задание выполненным. «Да что за...» Выругалась на древнедемоническом, приземлившись возле надгробия, к которому пригвоздила последнее умертвие. Сай наполовину торчал из мрамора, а между плитой и оружием обнаружилась лишь оторванная кисть. «Ну и где твое остальное тело искать?» Проворчала недовольно, вытаскивая трезубец с конечностью, издевательски демонстрирующий мне неприличный жест из одного пальца. «Сломаю каждую из 27 костей, а после сожгу», — пригрозила я. И жест моментально сменился на «оттопыренный» в знак примирения мизинец. «Где тело остальное? Показывай». Указательный палец показал в сторону выхода с кладбища, калитка которого была открыта. «Серьезно?» Мне за тобой теперь по всей территории гоняться. На этот раз конечность предпочла не отвечать и притворилась мертвой, как была до учений. Поборов желание частично кремировать наглое умертвие, а потом сказать, что так и было, вылетела за пределы кладбища. Моя пропажа нашлась спустя полчаса у дерзкого колодца желаний, поприветствовавшего меня мокрую от дождя и непомерно злую, снопом искор. Высказав у что я о нем думаю, и значительно обогатив лексикон академической достопримечательности, сковала цепью и как собачку на поводке потащила обратно на кладбище. По пути нам встретился Юджин Лазорикус-младший, у Лео, с которым у некроманта что-то вроде привязки. Приветливо помахал нам, а после продолжил сажать на своей могиле любимый чертополох. Что меня опечалило, когда я вернулась, добыв последнюю плашку и почти осторожно успокоив у мертвия, что Влас и Лиаш закончили раньше. Подсмотрев, какие я использовала артефакты и какие свойства мертвецам они дали, парни выбрали себе все плашки из кедра, рассудив, что отбиться от трех мертвяков проще, чем ловить их до вечера по всему кладбищу. В этот момент... «Мне захотелось сделать список нашей группы на две фамилии короче». Третий результат из группы тоже неплохо. Попытался подбодрить меня Эртруар, забирая артефакты. Вроде как есть к чему стремиться. Поморщилась я, не разделяя его неожиданного оптимизма. Герцог не ответил, лишь улыбнулся уголком рта и отошел к следующим ребятам, завершившим свое испытание» а я неторопливо поплелась в общежитие. «Белочка, стой! У калитки меня догнал Лиаш. Чего тебе? Я даже не обернулась на оборотня всем своим видом, давая понять, что настроения у меня нет». Я спросить хотел. Он обогнал меня, преграждая путь. «Ты уже решила, с кем пойдешь на новогодний бал? А ты хочешь предложить свою кандидатуру?» Усмехнулась я, смирив взглядом абсолютно серьезного земского. «Вообще-то, да». На какое-то мгновение я даже растерялась. За два с лишним года, что я учусь в академии, меня никто ни разу не приглашал на бал. Более того, на День признаний, праздник в честь богини любви, я не получила ни одной открытки. И, если честно, это несколько задевало, когда я видела, как Марго, Оля и Агния бегают на свидание. «Ну так что? Ты согласна?» Ляш все еще ожидал ответа. Я еще раз уже оценивающим взглядом скользнула по одногруппнику. Высокий, жилистый, довольно симпатичный для оборотня, хоть я этого никогда не замечала. Как боевик неплохой. Сердце не трепетало рядом с ним, и бабочки в животе не оживали, но и перед подругами под ручку появиться не стыдно. «Хорошо, я пойду с тобой на бал». Стоило согласию сорваться с моих губ, как на кладбище что-то оглушительно взорвалось, поднимая комья земли и мраморную крошку в воздух. Кто-то из ребят, видимо, с заклинанием намудрил, предположил оборотень. Вот только он ошибся, а я не стала говорить, кому на самом деле принадлежал этот выброс силы».